340. Священническое благословение Коганим. Наверное, нет другой социальной группы в мире, чьи корни можно проследить так глубоко, как у еврейских Коганим. По преданию, первым священником был брат Моше Аарон, и Тора предписала, чтобы потомки Аарона оставались священниками. Демидбар 3.10. Во времена храма они наблюдали и совершали там все ритуалы и жертвоприношения. В Йом-Кипур первосвященник молился от имени всех евреев в святая святых храма, куда входил только в этот день. После разрушения храма священники утратили ведущую роль в еврейской жизни. Но из поколения в поколение родители продолжали напоминать своим детям, что они происходят, из особого рода. Хотя быть Коганим весьма почетно, в будущем, когда придет Машех, Коганим будут вести службу в храме. Но в этом есть и свои минусы. Во-первых, Тора запрещает Коганим жениться на разведенных женщинах и вдовах. Ваекра 21.7. Один сорокалетний холостак говорил мне, что с возрастом встречать все меньше незамужних женщин, которые никогда не состояли в браке. Реформистский иудаизм уже давно отменил соблюдение этого предписания. Консерваторы игнорируют его в случае, если Куганим, вступающие в брак с разведенной, лишают себя и своих потомков этого статуса. Даже среди ортодоксов можно получить разрешение на брак Куганим с разведенной, особенно если его родители не очень религиозны. Тем более, что раввины иногда могут аннулировать священнический статус если единственное, что свидетельствует о нем, отец Когана, потому что еврейский закон не придает силы показаниям нерелигиозных евреев, когда речь идет о религиозных вопросах. Другое библейское положение запрещает Коганим любые контакты с мертвыми телами. Вейкра 21.1.4 Поэтому ортодоксы Коганим не могут учиться в медицинских школах или даже заходить на кладбище кроме похорон ближайших родственников. В сегодняшней еврейской жизни Коганим с Коганим связано три ритуала. Выкуп первенца мальчика на 31 день рождения, Педеон Габен, честь получения первой Алия Ктори и благословение общины по праздникам. Это благословение именуется на иврите Биркат Коганим, благословение Коганим. За пределами Изра Израиля Биркат Коганим совершается за 15 минут, до конца утренней службы Мусав в праздники Песах, Шавуот и Суккот. В Израиле оно совершается ежедневно, а также в Йом-Кипу. Левиты данной общины омывают руки коганин. Те снимают обувь и становятся перед молящимися, произнося священническое благословение. «Пусть Господь благословит и защитит тебя. Пусть Господь будет благосклонен к тебе и помилует тебя». «Пусть Господь будет благоволить к тебе и пошлет тебе мир». Произнося благословение, коганим особым образом соединяют безымянные и средние пальцы и оба больших. В ортодоксальных синагогах мужчины натягивают на голову свой талит, молитвенное покрывало, во время беркат коганим. Я помню, как я в детстве забивался под талит отца во время этого благословения. Причина этого обычая – предположение – что божественное присутствие проявляется там, где стоят священники. И согласно библейским заповедям, люди не могут видеть Бога и остаться в живых. Шемот 33.20. Запрещено смотреть также на священника. Каждый, кто вырос среди ортодоксов, слышал, что если посмотреть на священника во время благословения, то ослепнешь. В других общинах говорили, что от первого такого взгляда можно ослепнуть, от второго умереть. Один еврейский ученый... Приобрел особый авторитет, будучи всего трех лет от роду. Он заметил, если ослепнешь уже с первого раза, то как же сможешь взглянуть во второй? Во всяком случае, хорошо, что теперь детей куда реже пугают подобными вещами. Несколько лет назад я брал интервью у драматурга Артура Миллера, который сказал, что самое первое его воспоминание – посещение с дедом синагоги, где группа мужчин в носках плясала и пела перед молящимися, с поднятыми руками. Он не забыл этого в течение 60 лет. «Это было так прекрасно!» — сказал он мне.